«Давайте обойдемся без спектаклей», – отмахнулся чиновник. «Здесь, фигурально выражаясь, все свои. И, кстати, ваша нарочито-показная набожность мне уже изрядно надоела. Не тратьте мое время. Итак, чем конкретно вы н е д о в о л ы батюшка? Кроме тех огромных денег, которые вы зарабатываете исключительно благодаря нам, ваш цинизм неуместен. Но пытаться образумить вас равносильно тасканию воды в решете».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 Денег ему, видите ли, стало мало. Может, еще произнесет сакраментальная фразу «Господь велел делиться, жалкий выскочка, попал из грязи в князи, а теперь еще и права качает». Дважды ему выпадал счастливый билет, и теперь отец Евлантий не иначе уверовал свою исключительность, а стоило бы питать поменьше иллюзий. Если бы не генерал Белов, жизнь святого отца сложилась бы совершенно иначе. е в л а н т и й работал на КГБ с начала 80-х годов прошлого века, еще при СССР, когда церковные иерархии были едва ли не поголовно зависимы, либо в крайнем случае так или иначе связаны с госбезопасностью, и отчитывался агент Селезнев перед тогда еще майором Беловым. Благодаря поддержке комитета е в л а н т и й имел возможность решать определенные вопросы и к 1995 году уже дослужился да не самой плохой должности в отделе внешних церковных связей, которую в обиходе давно уже прозвали церковным МИДом. И когда государство предоставило церкви таможенные льготы, выделив РПЦ к в о т а на беспошлиный ввоз под акцизных товаров, в том числе алкогольной и табачной продукции, амбициозный 40-летний священник сориентировался мгновенно. Он зарегистрировал коммерческую фирму на имя своего сына,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 Под видом гуманитарной пошлины, без уплаты каких-либо налогов, ввез в Россию более 8 миллиардов сигарет, вытеснив с рынка импортеров, плативших пошлины. Едва не лишившиеся бизнеса дельцы начали кампанию разоблачения, и вскоре в РПЦ разразился небывалый скандал, сопровождавшийся целым валом публикаций в московском комсомольце и в московских новостях. Как утверждали тогда СМИ и злые языки в самой церкви,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 В 2004 году научный сотрудник Центра исследования теневой экономики при РГГУ Николай Митрохин выпустил монографию о теневой экономической деятельности РПЦ. Состояние руководителя отдела внешних церковных связей оценивалось в этой работе в 1,5 миллиарда долларов. Спустя два года журналисты московских новостей попытались пересчитать активы главы церковного МИДа и пришли к выводу,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 Однако, как известно, что дозволено Юпитеру, не дозволено Быку. Выражаясь фигурально, стрелочники должны быть найдены по закону жанра, и они таки были найдены. И хотя выносить из избы ссор особо не стали, внутри церкви патриарх занял непреклонную позицию. И церковь озаботилась чисткой своих рядов. Многие потеряли теплые места, кое-кто даже лежил с я сана. Фирмой сына агента Селезнева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 повергла в шок не только подрядчиков, но и широкую общественность. Именно тогда о РАО «Ареал» впервые заговорили как о единственном государственном образовании, полностью свободном от коррупции. И л а з и н с к и й весьма грамотно поддерживал этот имидж, не скупясь на оплату услуг независимых журналистов. Для второго этапа подготовки освоения бюджетных средств л а з и н с к о м у потребовался доверенный и проверенный, а главное Абсолютно подконтрольный человек из церкви. Вот тогда генерал Белов испомнил про агента Селезнева. После несложных переговоров представителей ФСБ и РПЦ отец Евлантий был направлен в Ухту в качестве настоятеля для пока что еще не существующего Божьего храма. Ехать на пустое место в Глухомань неудержимым желанием никто особо не горел. И добиться от церкви нужного решения Для генерала Белова не составило никакого труда, а дальше все пошло как по нотам. Рао в ы д е л и л а для храма обширный кусок своей территории, в трех километрах от Ухты, и в течение месяца оперативно возвело на нем простенькую деревянную церковь, которую раб Божий Евлантий и возглавил. Особых надежд в руководстве РПЦ на сие приобретение не возлагали, ожидая от отца Евлантия,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 чутко п р и с л у ш и в а ю щ и й с я к нуждам своих людей, усилила свой патронаж над недавно подстроенной церковью, регулярно внося на ее счет солидные пожертвования. Вскоре это стало доброй и неотъемлемой традицией не только для самого РАО, но и для всех его партнеров – поставщиков, подрядчиков и перевозчиков. Созданная Лозинским организация не брала откатов, она требовала от партнера лишь одного. внимание к насущным человеческим нуждам, что должно было выражаться в совсем не символической помощи возглавляемой отцом Явлантием церквушки. Получив финансирование, Явлантий развернул бурную деятельность, освещал строящиеся объекты в зонах и поясе, благословлял уходящие в опасные районы строительные бригады и поисковые группы, оказывал помощь семьям погибших во время выбросов сотрудников РАО. и не только, кормил малоимущих, бездомных и безработных. Уже через полгода стало ясно, что маленькая церквушка не справляется с потоком верующих. И весной 2002 года отец Евлантий обратился к руководству Рао с прошением о строительстве нового, более вместительного храма. И Рао с горячим энтузиазмом откликнулось на п р о с ь б у Святого Отца, начав строительство весьма немаленького сооружения. Параллельно агент с е л и з н е в активно включился в просветительскую работу с криминальными слоями общества, самоотверженно неся слово Божие заблудшим душам из числа сталкеров и заключенных. Последних в Ухте было навалом. Тысячи з е к о в отбывали срок в близлежащих колониях. Многие из них, освободившись, оседали в городе и начинали заниматься сталкерством, либо рэкетом тех, кто этим самым сталкерством и занимается. Проповеди и щедрая п о м о щ и Евлантии не канули в лету. Вскоре он заговорил о множестве бывших преступников, раскаявшихся в деяниях своих и вожелавших посвятить житие свое служение Господу. Святой Отец выступил с инициативой создания на базе двух ареаловских церквей монастыря, служители которого возьмут на себя заботы как о содержании самих храмов так и о помощи страждущим. Мудро осознавая всю важность этого предложения, Роо целиком и полностью поддержала его инициативу и путем несложных переговоров пролоббировала принятие РПЦ положительного решения об образовании монастыря и вполне логичное назначение на должность игумена отца идеи агента Селезнева. До сдачи в эксплуатацию нового храма оставалось еще около года. а вокруг него уже началось строительство монашеской обители, в первый состав которой вошло чуть более десятка монахов. Но деятельный отец Евлантий времени даром не терял. И к моменту появления в Рао в 2003 году самого Прокопенко личный состав монастыря насчитывал уже полсотни душ, а сейчас на его обширной территории в ы с и л о с ь уже три огромных храма. и обитель считалась не только одной из крупнейших в стране, но и одной из наиболее знаменитых. Схема, выстроенная л а з и н с к и м была проста своей гениальности, и Прокопенко, получив от босса бразды правления, не переставал восхищаться дальновидностью вице-премьера. Шеф не стал размениваться на мелочи, подобно стандартным московским откатчикам. Обычно чиновник, требующий от бизнесмена откат за получение выгодного государственного заказа, предлагает перевести на счет некоего храма определенную сумму денег, скажем 100 рублей, храм в свою очередь нанимает некую фирму, например для проведения ремонта. Услуги фирмы стоят 10 рублей, но храм платит за работу 100 рублей, с условием, что 90 рублей фирма вернет храму либо наличкой, либо переводом на тайный офшорный счет.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 И именно координация этого процесса и стала основной задачей Прокопенко. Он проводил тендеры, работал с о и с к а т е л я м и вел скользкие и не очень переговоры и принимал решения о надежности или ненадежности того или иного претендента на кусок государственного пирога. Отец Евлантий, получая миллионы долларов, лихо отмывал их самым беспроигрышным способом, найденным все тем же Лозинским. монастырь занимался помощью нищим и бездомным. Обитель закупала, согласно документам, колоссальные объемы гуманитарной помощи и бесплатно раздавала их страждущим. Проверить истинный баланс между заявленными тратами и реальными было невозможно. Нищие не ведут бухгалтерских документов, а бездомные не готовят отчеты о полученной помощи. На текущий момент автомобильный парк монастыря насчитывал более 5 0 большегрузных фур, в которых монастырское братья странствовало по всей стране, безвозмездно раздавая гуманитарную помощь нищим, бездомным и нуждающимся. В действительности же эти траты являлись ничтожной долей тех сумм, которые официально указывал отец Евлантий, как средства, потраченные на покупку товаров. Основная часть денег уходила на тайные офшорные счета Лозинского и остальных членов совета директоров. кроме Воронцова, с МЧСником е т все было плохо, но это неизбежное зло, с которым приходилось мириться. В целом же схема работала безотказно. Ежегодно отмывались сотни миллионов долларов, и никаких вопросов не возникало. Налогами церковь не облагается, а никто из тех, кто догадывался об истинном предназначении монастыря Отца Евлантия, не хотел рисковать навлечь на себя недовольство РПЦ какими-либо заявлениями.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 Все равно патриарх весьма предусмотрительно ввел в в РПЦ закон, согласно которому все деньги церковных иерархов после их смерти должны быть возвращены церкви. Или аппетиты вашего сына настолько велики? Чиновник изобразил ехидную улыбку. Чадо агента Селезнева, до сих пор проживавшее в Латвии, оказалось н и к у д ы ш н ы м бизнесменом, но талантливым кутилой. Если бы не финансовое вливание отца, он давно уже жил бы на улице. и просил подаяния, однако отец Евлантий даже глазом не моргнул. «Помилуйте, Максим Анатольевич, львиную долю этих средств я передаю церкви» – священник был сама любезность. «Вам не хуже моего известно, что для успешного воплощения в жизнь наших с вами совместных планов, обитель сия должна выглядеть не просто самодостаточной, но и приносить немалую пользу патриархии, иначе у р у к о в о д с т в о может возникнуть к нам множество вопросов.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 Он вновь в о з р и л с я на священника с добродушной улыбкой. По лицу Евлантия скользнула едва заметная тень недовольства, тут же и с ч е з н у в ш и я без следа. Но от глаз Прокопенко это не укрылось. Про себя он довольно ухмыльнулся. Укол попал в цель. На самом деле, агенту Селезневу приходилось не так уж и просто. Белов действительно с легкостью решал проблемы, возникающие на высоких уровнях. Но было еще кое-что.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 искренне помогали малоимущим и рисковали жизнью, проводя службы и принимая причастие на находящихся в зонах объектах РАО. Почти все монахи принимали самое активное участие в трудовом подвиге, только в отличие от сотрудников ареала они не получали повышенных зарплат, премиальных, льготных путевок или увеличенных отпусков. И среди этих людей иногда находились монахи с довольно пытливым умом. Один такой.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 Пришлось докладывать Белову. В результате, делом занялся ф е р с И чересчур умный монах, в очередной раз отправившийся проповедовать на н е ф т е н о к о п и т е л ь Ареала, трагически погиб, попав в а н о м а л и и Как сказал сам Прокопенко в своей речи на его символических похоронах, это большая потеря для всех нас. И вот теперь, похоже, история грозит повториться. Кстати... «Как обстоят дела с этим вашим одноруким, как там его феоктистом?» Ненавязчиво осведомился Прокопенко, не давая папу взять разговор в свои руки. «Все разнюхивает?» «Пока мне удается держать ситуацию под контролем», — ответил Евлантий, недовольно поджимая губы. «Я предприму все, чтобы не допустить повторений той неприятной истории». «Да уж, предпримите». сиронизировал чиновник, иначе у нашего руководства может сложиться мнение о вашем, так сказать, неполном служебном соответствии. С недавних пор в хозяйстве агента Селезнева объявился еще один чрезмерно любопытный монах. Некто в монашестве, нареченный феоктистом, ранее был обычным нелегальным сталкером, ползал по зонам в поисках метов, где я в л я л с я в аномалию.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 Мне надо срочно вернуться в свой кабинет. Наш разговор на этом предлагаю закончить. Мы ведь поняли друг друга, Святой Отец? Вполне, склонил голову агент Селезнев. с т у п а й сын мой, с Божьей помощью. Он осенил его крестным знамением. Спасибо. Он только что мне очень помог, скривился Прокопенко, выходя из кабинета Явлантия. На обратном пути, сидя в машине, Прокопенко был мрачен. Чертов выброс. Как не вовремя. Завтрашняя поездка в Москву на у к е н д безнадежно пропала. И это сейчас, когда он заработал столько денег на бюджете трудового подвига. Можно поставить на оше хоть все нелегальное казино Москвы. А теперь придется безвылазно просидеть в этой д ы р е еще несколько недель. Думать о том, что какие-то очередные недоумки из этого тупого стада умудрились пропасть без вести. И вовсе не хотелось. Сейчас в прессе начнется нытье по этому поводу. Лишняя головная боль. Он с тоской посмотрел в окно. На быстро приближающуюся ухту.